12. Александр Борисович Турецкий, следователь по особо важным делам, сидел в своей машине, припаркованной в уютном дворике недалеко от Пушкинской, и ждал Сергея, который обещал ему два часа тому назад доставить два сенсационных материала, как он неосторожно признался турецкому по телефону. Неосторожность, видимо, уже принесла свои плоды. Сергей обещал явиться на место встречи к часу, но до сих пор, а уже 13.47, не пришел. Турецкий начинал волноваться. Чтобы не дать себе раскрутиться в предположениях о причинах столь значительного опоздания Сергея, Турецкий решил еще раз проанализировать только то, что уже было известно ему достоверно, но к чему не подходил ни один вариант рабочей гипотезы. Подобные факты, не укладывающиеся, откровенно торчащие наподобие шила из мешка, чрезвычайно важны, они либо расширяют, улучшают гипотезу, сразу и резко приближая ее к истине, либо наоборот уничтожают ее, способствуя тем самым рождению новой гипотезы, верной или точнее более адекватной произошедшим событиям. Каковы же эти торчащие мешающие факты? Во-первых, мистический флер. Зачем? Зачем, например, было предсказание, что после похорон они с Мариной и Настей пойдут в ресторан, а затем через неделю поженятся? Зачем было сделано такое предсказание? Раз. Кем? Два. И почему сбылось? Три. Если исключить мистическое загробное объяснение, в материалистических рамках этого никак не объяснишь. Второе. Его заброска в Киев. Опять-таки, кто и, главное, ради чего? Третье. Этот странный запрет на присказку, Совершенно бессмысленный с прагматической точки зрения. Ответа по-прежнему нет. Четвёртое. Неудавшийся Настенькин полет с балкона в качестве наказания за вырвавшиеся из его уст запрещенную фразу. Значит, запрет был сделан совершенно серьезно? Кем? Смежниками? Смешно? Грамовым? Нет, невозможно. Уж он-то бы и дочь, и внучку пожалел бы. Пятое. Подброшенные в гостиницу рукописи. Тут глупость полная. К тому моменту сама жизнь настолько уже убедила его в реальности мистических явлений, что подкладывать какие-то статьи для его осведомления не было никакого смысла. Шестое. Грамовский архив, ушедший, что называется, с потрохами в ГБ. Что толку им от творений Пушкина, Лескова, Достоевского... Но тут-то можно подобрать ответ. Он называется «Заметки на полях». Там Граммов, может быть, чего-то написал. Ну, прямо на книжках, между строк. Теперь до этого дорыться трудно. Но можно в принципе. Конечно, если постараться. И, наконец, седьмое. Меркуловский кроссворд, коварный ребус о детали, сопутствующий удавлению подушкой Олиного сына. Внезапно кто-то сзади подошел к машине. Турецкий увидал в зеркальце заднего вида только сильно разорванный рукав куртке. Турецкий мгновенно вывалился из автомобиля прямо на снег, выхватывая в падении Марголин. Это был Серёжа Седых, слава богу. Простите, опоздал. Машины мне не дали, я в метро застрял. Почти пятьдесят минут в туннеле простояли. Вот у куртки оторвали весь рукав на выходе. Фу, торопился, к вам бежал. А вы чего меня так испугались? Да нет, твоих сенсаций ответил турецкий, вставая со снега. «Сенсации, о да!» «Садись, рассказывай». «Так вот, начнем с простого. Айнграммов вырос в Мариной роще, там и закончил школу-десятилетку, я в ней был». «Зачем же ты туда ездил? Он учился там сто лет назад». «Да, научился он там одновременно с вроде, а не ровесники». «Ну, это ты там в школе установил?» «Нет». В школе я получил домашний адрес классной руководительницы Громовского класса. Она еще жива, пенсионерка, 83 года. Так вот, они не только одногодки, но и проучились в одном и том же классе, пройдя всю школу вместе, от 1 Б до 10 Б. Да, это, пожалуй, сенсация. Нет, это-то как раз не сенсация. Сенсация состоит в другом. Учительница мне поведала, что их класс она железно помнит. В нем училось много неординарных личностей, людей, заметных на российском небосклоне, сейчас, 33 года спустя. Ну-ну, давай рожай же, не томи. Еще один их одноклассник, Л. А. Ашабашин. Кто? Начальник ЦКС? Генерал-лейтенант М.Б. нынче, первый зам. Да, убил ты меня. Турецкий даже растерялся. Попали мы с тобой в компанию. Компания лихая, что и говорить. Фу, мне даже жарко стало, в бросила. Но это, я надеюсь, все. Нет, это я вам сенсацию попроще для начала выдал. А есть и посложнее?» Турецкий почти с испугом посмотрел на Сергея. «Да, позагадочней, на мой взгляд. Но валяй!» Турецкий наконец решился воспринять. «Ребята-археологи!» Ваш дружок из Мура, Грязнов Слава, навел меня на них. Они взялись извлечь останки всего за 10 штук. Смешно. 5 вперед, 5 по результату. Ударили по рукам, достали, принесли. В мешке. Но я мешок на экспертизу. Как вы сказали, точно так, на голубом глазу. Нашли, дескать, нечто около кафе. Я дело-то возбудил, конечно. И, конечно, от вашего имени. Для соблюдения процессуальных норм. Вот, пожалуйста о нахождении обгорелых останков неизвестного происхождения около заднего двора кафетерия «Золушка» 20 декабря 1992 года. «Это оказались кости обезьяны, верно?» – перебил Турецкий. «Предположительно, какой породы, но. Сергей явно не хотел сдавать сенсацию без боя. «Предположительно, орангутанг», – равнодушно продолжил Турецкий. «Нет, это не сенсация. Я так и думал». «Ага. А раз вы так и думали, то скажите мне, сколько с меня содрали гробокопатели, ну археологи, вручая мне эти обезьяни останки, а?» «Пять штук, поди. Так вы договорились. Но ну, еще положим штуки полторы на пьянку, попросили тебя набросить, может быть». «О нет, не угадали. Я очень долго торговался с ними, с трудом сошлись на сорока». «На сорока рублях отдал бы, что там торговаться». «Нет, на сорока тысячах. Они сначала заломили 100, но я им фигу». Битый час беседовали. «Конечно, можно было бы заплатить и 100, как я сначала и предполагал». «Вы все неверно предполагали. 100 стоит, например, на Новодевичьем Хрущеву вырыть или Гоголя, допустим. Одежда там, ботинки на запад, есть там коллекционеры». А генерала ради формы. Например, простого генерала не больше 20, с зубами золотыми с ординами подороже, 25, как правило. А просто так кого-то, грамового, допустим, вашего, на истриковском кладбище никем не охраняемым. Ему десятка красная цена. Вы не волнуйтесь, я же все узнал сперва в море, прежде чем контачить с ними. Пусть я стажер, но не такой простак, как некоторые. Все ясно, я согласен. Но почему ж тогда цена взлетела вдруг безумно? А просто нам взвинтили цену. Дорогу кто-то нам перебежал. Понятно? Нет, непонятно. Рассказываю. Договорились мы сначала на десятку. Я им место на кладбище сам указал. У них отличные есть карты. Не схема карты. 25-метровки Всех кладбищ московских, подмосковных. Давай поближе к телу. «Даю поближе. Я им на карте точно указал могилу». Сказал «Алексей Николаевич Граммов». «Извлечь все целиком в мешок и мне в руки». Все, договорились. Я их авансировал. Пять. Они мне «Завтра утром жди». А сами звонят ночью. «Давай-ка встретимся». Сменились обстоятельства. Но я спастили прыг и к ним туда. Они мне «Мы пришли копать и даже испугались». «Что такое? Это я им». Они мне «Глядь». А могила-то уже разрыта. Я им. Не может быть. Они мне. Мы тоже так подумали. А пригляделись точно. Могила-то жены разрыта. эс Разрыта и пуста. Ни гроба нет, ни тела. Подчистую. Понятно. Кто-то снял жену. Могила Грамовая н Его-то пока не тронута. Была. Но. Раз кто-то проявил заметный интерес, так значит, это надо кому-то? Они мне. Мы всех археологических коллекционеров знаем. Два дня и выясним, кто жену увел. Вот им-то мы и мужа стало быть запарим. парем. Ну, для комплекта, для коллекции. И не за 10 штук. Ясно раз такое дело. А за 100. Стартовая цена. Ну, я им 20 штук даю, не глядя. Они мне 90. И пошло-поехало. На 40 сошлись. Все ясно, Сережа. «Ты знаешь, ты снова с ними завяжись и передай им от меня, ну, как бы от клиента, что если они найдут того, кто телом Эса заинтересовался, то я за это тело, Грамова А.Н. отдам им задарма. Скажи, все останки, истлевший саван, все-все-все Просто подарю». «Не понимаю, вас зачем?» «За информацию». «Нет, это-то понятно. За информацию и 30 штук еще. Вот как с ними надо. За информацию косарим скинуть, и будет с них. А то глядишь, от жадности у них мошонки лопнут. Ну, я смотрю, ты специалистом стал. Стараемся. А сам-то в это время, вступив с ними в переговоры, подготовь. Знаю, знаю. Сережа перебил турецкого на полусловие. Подготовить им кости человеческие, обгоревшие, мужчины лет 50, ведь так. «Так», — согласился с удивлением турецкий. да как ты додумался до такого?» «Да очень просто. Впарить. Я им заказывал ведь граммов за 10 Ну, они сварганили мне обезьяну за 40, А я им что назад? Не обезьяну же, конечно. А человеческие кости. Точно так же, как и они. Туфту -ту задвину им». «Ну, ты даешь, Сергей». «Стараемся, Александр Борисович. Служу Советскому Союзу». Как говорил один майор ГБ, устраиваясь с сутенером на ГАИТе. Вот, кстати, относительно ГБшных майоров. Записывай. Чудных Борис Валерьевич. Иванников. Не знаю, инициалов. Далее. Майор Невельский АП. Потом его соседка. Живет дверь в дверь. Квартира 51. Суханова Алина. Ну и давай сюда еще Шабашина ЛА прибавим. Все эти люди имеют к нам отношение. И вместе с тем они работают в МБ. Все, что о них мы можем выудить по открытым источникам, архивам, выпискам из домовой книги, в ЗАГСе, ну и так далее. Понятно? Да это шадова работа. Да, не сахар, согласен. Но что ж нам делать? Нет, я не против поработать, но вы же меня не посвящайте в детали, в суть. Я это делаю нарочно, по двум причинам. Во-первых, сам подумай, пораскинь мозгами. Ты ж кое-какую информацию имеешь. И я скажу тебе, совсем немалую, глядишь чего ты и сообразишь. Как только будет первый результат по делу турецкого в отпуске за свой счет, тогда я сразу подскажу тебе еще немного, понял? А во-вторых, чем меньше знаешь, тем больше шансов у тебя дожить до пенсии. Знаешь, как в Писании, от многих знаний много и горестей, и умножающий мудрость умножает печаль. Поэтому вот тебе 50 штук компенсации страченного плюс на и пиво. И вперед. Высадив Сергея возле следственного управления, Турецкий медленно проехал по Страстному, повернул на Чехова и покатил к Садовому кольцу. Сергей действительно добыл ему два сенсационных факта. Первый, что на вроде Играмов бывшие одноклассники, прекрасно ложился на его гипотезу, подтверждая, что он шел по верному пути. Довесок к этому факту, Эл Ашабашин, тоже их одноклассник, давал возможность построения новых ветвей расследования, делал гипотезу весомей и богаче, позволял быстрее двигаться вперед. Второй сенсационный факт был абсолютно дик. Его нельзя было приставить ни к одному из углов версии турецкого. Кому, черт возьми, могло понадобиться тело Грамовой Эса, да и зачем? Вот если бы у него, у турецкого, останки Грамова ушли из-под носа, тут все было бы объяснимо. Их мог, во-первых, извлечь сам Грамов, чтобы скрыть концы, опасаясь возможной эксгумации. И, во-вторых, их могли раскопать смежники, заподозрив точно так же, как он сам заподозрил, что Айн Грамов жив. Да-да, если бы останки Грамова исчезли, это работало бы на версию. Но вот тела жены Грамова – Не то, чтоб это путало все карты, нет. Объяснение есть, наверное. Раз произошло, так значит, было кому-то нужно. Но кому и зачем? Турецкий ощутил уже который раз за последние два с лишним месяца, что он в сущности совсем немного понимает, в чем же он так интенсивно крутится. Проявление шло медленно и странно, открывая новые детали, но закрывая частично то, что представлялось ясным изначально. Он выехал уже на кольцо, когда его вдруг внезапно осенило. Ефимыч! Конечно же Ефимыч! Как же он сразу-то не сообразил? Ефимыч подтасовал время задушения Коли. Сначала он дал заключение на месте. Задушила ребенка, а затем сама вскрылась. А дух, но этот Форзи сообщил Марине, что ребенок был задушен два часа спустя после смерти Оли. Дальше... Имея эту информацию и предположив, что это может правда, он взял на понт, на пушку пьяного Ефимыча на свадьбе. И тот тогда мгновенно признался, да, дескать, время я чуть-чуть подтасовал. Но как он объяснил, зачем он это сделал, зачем подтасовал? О, объяснение прекрасное, заботьтесь обо мне, о следователи турецком, вот что имел в виду Меркулов, благой порыв». Ефимыч пил и крепко пил, как многие судмедэксперты, да и большинство патологоанатомов. На это все глядят, закрыв глаза. Традиция – профессиональная болезнь. Не Если бы Ефимыч так и сказал, с пьяно может напорол, напутал, ты прости, там две бутылки в день, сам понимаешь, мог и ошибиться, кто не без греха. Вот если бы он так объяснил возможность ошибки, то все ему сошло бы с рук, И ни Меркулов, ни сам чёрт не обратили бы внимания. Но было-то другое. Во-первых, Ефимыч сразу же признал, что он их во времени местами поменял. То есть он признался не только в том, что радикально подтасовал результаты медицинской экспертизы. По сути, их сфальсифицировал. Нет, он признался в большем, во много раз большем. Он признался в том, что совершил это сознательно, прекрасно понимая, что он делает. Ради чего он это делал? Ради моего же блага, но чтобы выглядело очевидней, как коллективное самоубийство. И чтобы расследование я закончил быстрее и не мучился впустую. Хотя он сам-то знал, что тут имеет место убийство. Здорово он понимает заботу о ближнем. Да кто, Ефимыч, который или в подпитии слегка, или в угаре, еле ходит, еле дышит, и вечно спутным лбом? Он на крючке, Ефимыч. Меркулов сразу бы его подсек, а я зеленый столько времени думал.